Глава девятая Сразу после завтрака я погнал свою команду на занятие. Капитан еще вчера разрешил эту тренировку и даже дал добро, чтобы бойцы немного постреляли. Учитывая дефицит боезапаса, можно было только радоваться такой необъяснимой щедрости. Правда, от лагеря пришлось топать версты три, да еще и во враг залезать. Надо было этим заняться именно сейчас, пока новых приказаний от капитана еще не последовало. Натаскать бойцов совершенно необходимо. Запах жареного я ощущал прямо-таки всеми органами чувств. Пока немцы терпели присутствие в своих тылах остатков разбитых советских частей. Пока. Но долго это продолжаться не могло. Во всяком случае, насколько я помнил реальную историю, к моменту начала Демянской операции тут уже никакими окруженцами и не пахло. Успели фрицы тылы зачистить. «Исходя из этого, никаких перспектив от дальнейшего сидения здесь я не находил. Вывод – надо уходить. Желательно, не слабой группой. Так что несколько более-менее подготовленных солдат тут явно лишними не станут. Пойти к капитану и выложить ему свои соображения? Можно. Да только толку с этого не будет. Кто я такой в его глазах? Ни документов, ни легенды более-менее связанные у меня нет». как я сумею объяснить ему свою странную осведомленность о будущих событиях. Да и за океанские штучки, про них тоже помнить следовало. Была у меня одна мысль. Ни секунды не сомневаюсь в том, что Травников уже поставил на уши весь личный состав управления. Так или иначе, а попытку вытащить меня отсюда они просто обязаны предпринять. Стало быть, уходя из этого района, я шансы на свой возврат существенно уменьшу или нет. Суммируя все доводы, прихожу к следующим выводам. Поиски заокеанских штучек надо продолжать. Чем ближе я к ним окажусь, тем реальнее выглядят мои шансы на возврат. Значит, группу готовим. Максимально тщательно и придирчиво. Поменьше поспят, подольше проживут. Так, соколики, вы мои ясные, становись! Бойцы быстро построились. То, как вы вчера сработали, командование еще оценит, может быть. От себя хочу сказать, вышло неплохо, но пока не более того. И какой из всего этого будет вывод? «Бегать будем», — вздохнул Демин. «И это тоже. Но чуток погодя. Пока что мы с вами будем учиться стрелять и драться. Всем, что под руку попало». Строй приободрился. «Проняло? Тогда общий вопрос». «Поднимаю руку». «Вот перед вами цель. Моя ладонь. Асанович, выходи вперед, первым будешь». Он делает три шага вперед и останавливается. «Пулемет с плеча снимай и целься. Вот, прямо в центр ладони». Секунда другая, и черный зрачок ствола уставился в мою сторону. «Видишь цель?» «Вижу. А вот так?» Ладонь моя задвигалась вправо-влево. Еще быстрее вверх-вниз. «Не вижу, потерял». «Отчего?» Асанович удивленно смотрит на меня. «Ну, быстро вы ею машете». «Еще почему?» Он молчит. «Общий вопрос». Ребята переминаются с ноги на ногу. Молчат. «Отвечаю сам». От того, что собственное оружие ему обзор закрыло. Ты же видишь только то, что и так у тебя на мушке сидит. Влево-вправо еще кое-как видно. А вот как нырнула цель, все, пулемет тебе обзор и закрыл. Попробуйте все. Минут пять я старательно размахиваю руками, а бойцы пытаются поймать мои ладони на мушку. Выходит, это плохо. А ежели все это, да набегу, в бою. Куда стрелять будем, товарищи бойцы? Лешего пугать. Так он нам вреда вроде бы как и не нанес пока никакого. За что ж его так? А как надо, товарищ командир, не выдерживает шифрин. Смотри, скидываю винтовку и упираю приклад в плечо. Ствол теперь находится ниже уровня глаз, примерно на ладонь. Куда попасть? Шифрин осматривается. Вон там, товарищ командир, видите? Камень белый на склоне лежит. До этого камня около семидесяти метров. И все? Понятное дело, что все они ждут от меня подвоха. Если я сейчас оптикой воспользуюсь, эффект от занятия будет ничтожный. Как же из снайперской винтовки? Да на таком расстоянии только слепой не попадет. Ну-ну, я тоже не валенок. Бабах! От камня брызнули осколки. Вопросы есть? Вы не целились, Плеев. Он слегка озадачен. Не совсем понимает то, что сейчас увидел. Даже винтовку к лицу не подняли. Почему? А зачем? Он в замешательстве. Ну, мушку с прорезью совместить надо.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 Через двадцать минут особист отложил карандаш и вопросительно на меня уставился. Придуманная мной легенда, конечно, не являлась верхом оперативного искусства, но расколоть ее вот так сразу, да еще сидя в лесу и не имея связи с командованием, было абсолютно невозможно. Явных пробелов и огрехов в легенде не было. Во всяком случае, я постарался их избежать. Судя по задумчивому выражению лица Хворостинина, мне это удалось в полной мере. И теперь у него было только два пути.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 А вот бойцы рассказывают, что вы как-то по-особенному пистолет носите. «Этот, что ли?» — коснулся я локтем кобуры парабеллума. «Да нет. Говорят, у вас еще один есть». Растягнув ворот гимнастерки, вытаскиваю маузер и кладу его на стол перед особистом. «Это где же у вас он так хитро упрятан?» — заинтересованно поднимает бровь старший лейтенант. Приподнимаю гимнастерку и показываю ему подмышечную кобуру. «Интересно, что это за штука такая?» Не видел раньше ничего подобного. Я тоже не видел, товарищ старший лейтенант. А эту штуку вместе с пистолетом я у снайпера убитого забрал. Снимаю кубуру и показываю на ее ремешке пятны крови. Это как раз от прежнего хозяина осталось. Он когда пистолет выдернул, я и обратил внимание, что вытащил он его не из-за пояса и не из кармана, а откуда-то еще. Вот я и полез посмотреть, что там у него такого хитрого придумано. Наука немудреная, легко разобраться.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 Только с начала войны на его счету уже более сорока человек убитых бойцов, наших бойцов-котов. Стало быть, вовремя я его на тот свет спровадил. Да уж, не повезло фашисту, зато мне повезло. И это так, кивает головой особист. Кстати, еще хотел спросить у вас. Белье шелковое у вас откуда взялось? Оттуда и взялось, товарищ старший лейтенант. У немцев в вещах запасное белье лежало. Его-то собственное, я пулями просто в клочья и взорвал.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 Тем паче, что висит эта хреновина аккуратно на правом плече. И наган в случае чего достать вообще невозможно. Вот и носим мы его с левой стороны. Оттого и привычка у меня любой рукой пистолет из кобуры выхватывать. А тут и недолго с двух рук стрелять научиться. Воростенин удивленно поднимает брови. Послушать вас, Скотов, так там не геологическая экспедиция, а прямо-таки какой-то отряд специального назначения. Так ведь Колыма, товарищ старший лейтенант. «Не прочухался вовремя, тебя уже под кустом жрут». «Это кто же там жрет?» «Известно кто. Там, помимо обычного зверя, всяких прочих гавриков хватает». «Неужто настолько серьезно? А вы там сами-то бывали?» Особист передергивает плечами. «Да нет уж. Мне как-то и без Колымы хорошо». «Ну вот, побываете, так посмотрите, какие там нравы царят. А что до отряда специального назначения, так это вы, товарищ старший лейтенант, прямо в точку попали».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 На КВЖД работал опять же, а там местные китаёзы тоже мастера руками-ногами помахать. Да ловко так. Не сразу и просечешь то от кельф тебя кулак прилетел. Ладно, Котов, про немецкий язык я вас и не спрашиваю. Наверняка и это вы объяснить сумеете. Непонятно только мне, как же вы такой ловкий досообразительный да и до сих пор рядовым бойцом ходите. Так про то, товарищ старший лейтенант, не меня спрашивать надо. И повыше меня люди имеются». Им-то, наверное, видней, чем нам с вами. Если у вас связь с нашими есть, так и запросите, кого надо, кто такой Котов, откуда он взялся и чего тут вообще делает. Особист хмыкнул. «Да уж, не упущу такую возможность. Только кажешься ты мне, друг Ситный, человеком подозрительным. Послушать тебя вроде все правильно. И так может быть, как ты сказал, и по-другому тоже может. Не слишком уж часто на меня из лесу такие вот специалисты вылезают». — А что, товарищ старший лейтенант, неужто не один я такой? А тебе-то зачем? — Ну, если несколько опытных человек да в одну группу собрать, больших дел наворочить можно. — Угу. Даже слишком больших. Воростинин встает с места и подтягивается. Видно, что он сильно уставший. По воспаленным глазам понимаю, что спит особист мало. — Да ты сиди, Котов, сиди. Это я так про себя размышляю. Уж больно ты человек интересный и непонятный.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 Понимающе киваю головой. А, ну да, теперь и я понимаю. Только у нас этот фокус иначе выглядел. И как же? Правая рука моя резко дергается к лежащему на столе спичечному коробку. Инстинктивно особист протягивает свою руку, чтобы перехватить меня. Я успеваю схватить коробок, и в этот момент его ладонь прижимает мою руку к столу. И что? А вы сюда посмотрите, товарищ старший лейтенант. Он отводит глаза от спичечного коробка и смотрит в бок. В моей левой руке зажат Маузер, который только что лежал на столе прямо перед ним. Слава богу, фокус академика Травникова я запомнил очень хорошо. И с тех пор не раз тренировался, чтобы повторить его подобающим образом. Вот и в этот раз все вышло так, как надо. Особист качает головой. «Не хотел бы я в этой вашей тайге оказаться, Котов. Ладно, можете быть свободны. Тем более, что тебя капитан разыскивал. Что-то у него для вас уже есть». Но мы с тобой еще поговорим. В отличие от предыдущих встреч, сегодня капитан был в хорошем настроении. Стоило мне войти к нему в землянку и отрапортовать о своем прибытии, как он кивнул мне на нары. «Садись. Давай рассказывай о ваших достижениях». «Ну уж чего-чего, а вот это я мог делать достаточно грамотно. Жизнь, так сказать, научила». Да и особист уже многое знал. Не исключено, что и капитан тоже в целом в курсе дела. Так что долго говорить мне не пришлось. Капитан удовлетворенно покивал. Добро, правильно сработали. А за танк отдельное спасибо. Танкисты-то у меня есть аж целый десяток. Да только прокута -то от них без техники немного. С утра они уже машину только что по винтику не перебрали. Говорят, воевать можно. Да и с артиллерией чуток легче стало. Хотя бы по десятку снарядов на ствол теперь имеем. Просто так фрицам нас тут уже не взять. А что, товарищ капитан, пробовали уже? Суда нет, не доходили. А вот на дорогах да у деревень бойцам тяжко приходилось. Ни оружия нету, ни патронов. Теперь расклад чуток-другой уже стал. Так что, Котов, будет у меня теперь к тебе персональное задание. Слушаю, товарищ капитан. «Да ты сиди!» «В общем, так, Котов, где-то тут поблизости склад. Его еще до войны НКВД заложило. Для каких-то своих целей. Точные его координаты неизвестны, но кое-какие наметки все же есть». Капитан вытащил из планшета карту. «Вот, смотри сюда. Где-то здесь». Карандаш очертил не немаленький кусочек. Хм, «Почесал я в затылке». А каких размеров этот склад? Как расположен? Что-нибудь мы про него знаем? Размер у него, скорее всего, не маленький. Туда достаточно много снаряжения возили, так что сам понимаешь, куда-то все это запихали же. Не думаю, что для этого какой-нибудь сарай приспособили. Маловат он для такого склада-то. А лежит там что? Ну, в смысле, для патронов ведь одни условия хранения нужны, а вот для еды так уж совсем другие потребны. Вот же задал ты мне задачку. Не знаю. Но полагаю, что и то, и другое там есть. Боеприпасы ведь у нас в бочках не возят. Они там были. Это я тебе точно говорю. Да. Задачка из серии «Пойди туда, не знаю куда». А ведь в наше время я ни про какой склад в этих местах и не слыхивал. Хотя черт его знает, что тут на самом деле было в сорок первом году. Может быть, этот склад и в наше время цел? Посеяли документы... Так и лежит все это добро, своего часа ждет. Кстати, а вот в монастыре ничего такого нет, товарищ капитан? Он-то по всем параметрам для этой цели лучше всего и подойдет. И стены в нем толстые, да и крыша цела. Показалось мне, или капитан дернулся? Нет, нет в монастыре ничего. Да и далеко он от этих мест. Ну хорошо, будем искать в другом месте. И помни, Котов, твоя главная задача... продовольствие. Воевать-то нам пока еще есть чем, а вот жрать с этим хуже и намного. До фронта мы так не дойдем. Просто не хватит еды. А мы будем отсюда уходить? Капитан удивленно на меня смотрит. Ну, смущаюсь я под его взглядом. Приказ же должен быть. Не может же быть так, чтобы нас тут совсем позабыли. Может, вздыхает капитан. Все может быть, Котов. Но в нашем случае этого не произойдет. Есть у нас тут командование, и кому думать, головой тоже есть. Так что ты давай свою задачу исполняй, и голову себе ненужными вопросами не забивай. К старшине подойдешь, он тебе выдаст все потребное для выхода. Все? А чего ж тебе такого необычного надо, удивляется Кондратьев. Патронов к пистолету немецкому 7,65, для Демина, детонаторов и прочей саперной штуки, мало ли. Ну ты ж мод. «Случаем не разраскулаченных будешь?» – усмехается капитан. «Ну, товарищ капитан, мы ж почти все это сами и принесли». «Ладно», – он машет рукой, – «скажи старшине, что я распорядился выдать тебе все необходимое. Только не слишком уж там жадничай. Ты ж тут не один такой хозяйственный». Пользуясь случаем, беспощадно граблю старшину. Нужных мне патронов отыскалось всего два десятка. Я их самым бессовестным образом приватизировал. после чего мы затеяли с ним взаимовыгодный, но ну это смотря для кого, обмен, в результате которого я махнул трофейный парабеллум на бельгийский браунинг. Благо, эта конкретная модель питалась теми же самыми патронами, что взятый у ремонтников пистолет. При этом нагло наврал старшине о высоких боевых качествах своего ствола. Ему-то ни один хрен, что на поясе таскать. Вот для меня такой пистолет был очень кстати. Носить парабеллум с патроном в стволе можно, только очень недолго. Сядет боевая пружина. А времени, чтобы взвести затвор, иногда может и не хватить. Взвести пальцем курок все-таки проще и быстрее. К сожалению, с минно-взрывными средствами я обломался. Почти все, что было у старшины, мы выгребли еще в прошлый заход. Детонирующего шнура осталось всего полтора метра. Взрывателей десяток. Вот Бигфордова шнура хватало. Поразмыслив, все же прихватываю и его. Мало ли.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 Последнего уже у наших окопов подстрелили. И всех делов? Один человек всего? Дело в том, что он, ну, в общем, такой же, как и вы. Вот его сюда давай, — сон как рукой сняло. Ранен он. Тяжело, можем и не донести. Вас требует. Больше ни с кем говорить не хочет. Капитан быстро собрался и, прихватив автомат, выглянул в траншею. Еще было по-утреннему промозгло. Отстоявшего стоявшего невдалеке часового поднимался пар от дыхания. Холодает уже», — подумал капитан. «А что ж я хочу? Осень. Того и гляди, и снег уже падать начнет». Поежившись, Тавров запахнул ворот шинели и зашагал по окопу. Идти было прилично. Разведвзвод находился километрах в трех. «Пока дозвонишься до штаба, пока повозка придет, машину не пошлют. Их и так мало. Да и немецкая авиация устраивает охоту даже и за одиночными автомобилями и повозками». Только лес и спасает пока. К разведчикам капитан добрался уже с рассветом. Солнце еще не поднялось, но видимость уже была вполне приличной. Часовой встретил особисто и проводил его к сараю, одиноко стоящему на опушке леса. — Ну, здорово, славяне! Тавров вытер ноги об бревно, сбивая грязь сапог и, поставив к стене автомат, поздоровался за руку с лейтенантом и военврачом из медсанбата. врач выглядел заспанным видать тоже с постели подняли рассказывайте что тут у вас за гость вот протянул особисту бумаги никулин это его капитан май борода заместитель начальника особого отдела дивизии ого где же он здесь я тавров повернулся на голос настоящий слева от входа телеги приподнялась рука особист быстро подошел к телеге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 «Вы раненый, товарищ капитан. Вас немедленно в медсанбат надо. И так уже почти час потеряли». «Выйди», — прохрипел капитан. Но ну, «Выйдите все», — повторил Тавров. «Это ненадолго». Комдзводы взвода снял с гвоздя свой автомат и вместе с воин врачом вышел из сарая. Стукнула, закрываясь, дверь. «Ну вот, все и ушли. Теперь можете говорить». «Слушай меня, капитан. Слушай». Наша дивизия была разбита еще пару месяцев назад. Комдив убит. Уцелел частично штаб некоторые части и особый отдел. Вот мы в лесу. Еды нет, патронов, оружия. Всего мало. Связи у нас тоже нет. На моей карте метка есть. Потом посмотри. Я доложу командованию. Вам постараются оказать помощь. Не в этом дело, капитан. Тут вот какая штука. Подобрали мы одного человека. Форма наша. Немного странные, но не в этом дело. Дай воды, а? Пить хочу. Нельзя вам, наверное? В живот ранения. Я слышал, что... Можно, капитан, мне все теперь можно. Дошел. Сняв с пояса флягу с холодным чаем, Тавров отвинтил колпачок и наклонил ее горлышко над пересохшими губами капитана. Спасибо. Слушай дальше. У человека этого интересные вещи были. Документы. Вот в них вся загвоздка.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 Мы стали думать, как приказ этот выполнить. Сам понимаешь, сил у нас для этого мало. Вот и послали четыре группы, чтобы помощь нам для этого пришла. Пришел кто? Нет, из вашей дивизии никого не было. Вы первый. Последний я. Те группы раньше ушли. Знать, не добрались они сюда. Все у вас? Да. Особые отделы штаб сейчас ждут. Там в планшетке карта. Мой путь, как мы шли.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 «Да, странно, не ожидал я. Мы тоже. Видать, не просто так этот человек именно сюда попал. Теперь все? Может, уже в госпиталь пора? Куды и сейчас уже можно». Оперуполномоченный особого отдела стрелковой дивизии капитан Майборода Илья Федорович Тамицанбата не доехал. Перевозившая его подвода была атакована немецкой авиацией. Военврач успел убежать в лес, а лежащий неподвижно капитан был поражен тремя пулями и скончался на месте. Рядом с ним остался лежать и возниться. Он пробыл на фронте всего четыре дня.